Глава 26. Нужно заехать к маме, передать ей документы на проверку, а потом домой. Леем вырулил с парковки на дорогу, и я кивнула, пристегиваясь. А минут через десять мы остановились среди деревьев у небольшого домика на берегу замерзшего озера в той части города, где я еще не бывала. И сам коттедж из сруба в уже привычном мне стиле, и места были потрясающими. На большой веранде стояли качели, и я не могла не позавидовать Барбаре, ведь с удовольствием и сама бы по вечерам в теплую погоду качалась на них. О чем и сказала Ли ему, пока мы поднимались к входной двери. «Какой прозрачный намек мисс Марса!» — хохотнул он, мимолетно погладив меня по бедру. А я сначала непонимающе скривила уголок губ, а потом рассмеялась, подпихивая его плечом. Это просто мысль о том, как здесь красиво. Рад, что тебе нравится. Лием потянулся к моим волосам, чтобы заправить прядь за ухо, но тут же убрал руку, когда входная дверь скрипнула. Ну и что вы там стоите на холоде? На улицу выглянула Барбара, а я с конфуженно потупилась, надеясь, что она этого не видела. Заходите давайте, у меня как раз готов ужин. Здорово, что вы приехали вместе. — Да мы вроде как на пару минут. Протянула я, проходя в прихожую, но Барбара только отмахнулась. — Ничего не знаю. Наверняка же голодный с работы. — Привет, мам. Наклонившись, Лем поцеловал ее щеку и протянул тонкую папку. — Это договор по новому проекту. Повернувшись, он помог мне снять парку. — Я все проверил, но все равно пробегись глазами, когда будет время. — Конечно, как всегда. Барбара улыбнулась и подтолкнула нас дальше в дом. — Лиям, покажи Полин, где можно помыть руки, а я пока накрою. Это было максимально странно. Как будто я попала на... Черт, да это ведь и был семейный ужин. Хоть и с немного запутанными родственными связями. Я, он и его мать, которая была женой моего отца, пусть и неофициально. Это была бы очень смешная шутка если бы она не была правдой. Но по какой-то удивительной причине неловкости не было. Уже через пару минут, сидя за столом в светлой кухне, я с удовольствием уплетала вкуснейшее жаркое и хихикала над рассказами Барбары. А внутри все согревалось каким-то особенным теплом, которое последний раз я чувствовала много лет назад, когда еще была жива мама. Мама на мое колено легла широкая ладонь. я украдкой бросила взгляд на леема сидящего справа от меня. и как он это делал? порой мне казалось, что он чувствует изменения в моем настроении даже лучше, чем я сама. и мне снова хотелось улыбаться. а еще мне жутко нравились его отношения с барбарой, такие легкие словно они были близкими друзьями и в то же время я чувствовала его уважение к ней где-то даже почитание и непомерную заботу. — Ну да, это сейчас он такой, — рассмеялась Барбара. — Но в свое время столько нервов мне истрепал. «Мама — Мама! Лиэм закатил глаза, а я с любопытством развернулась к нему, пытаясь представить, что же он такого мог делать. — Ну что, мама? — Ох, Полин, сколько раз он подростком сбегал из дома! — Продолжила Барбара, собирая со стола пустые тарелки. — А сколько раз его приводила полиция? Я сбилась со счета. — Ровно в два раза меньше, чем я уже извинялся за это. Но прости меня еще раз. С нажимом сказал Леем, а поднявшись и забрав у нее посуду, чтобы загрузить ее в посудомойку, чмокнул в щеку. — Неправда жаль, что я вел себя так отвратно. Но зато тебе было не скучно. Нахально добавил он, а Барбара, потрепав по голове, легко толкнула его. «А бармот? Что есть, то есть. Но нам, наверное, уже пора». «Да, конечно!» — фыркнула она, доставая из духовки большую форму для выпечки, а по кухне расплылся просто божественный запах. Не раньше, чем Полин попробует мой фирменный пирог. Я собиралась завести его ей, но раз уж мне повезло, что ты привез ее ко мне, то вы никуда не уйдете, пока не съедите хотя бы по куску. Ваш фирменный персиковый пирог? Господи, я так скучала по его вкусу! В Париже нет и близко чего-то похожего, даже в самых маленьких домашних кондитерских. А сама я не смогла вспомнить, как Лейм его готовил. От одной мысли о нем у меня потекли слюнки, и только увидев недоуменный взгляд Барбары, я поняла, что только что сказала. Лейм готовил? «Когда это? Вы что, были знакомы и раньше?» Лиза ее спиной сложила руки на груди и сжал губы, пряча улыбку, а в его глазах читалось «Ну, давай, выкручивайся теперь». «Ну, мы...» Я прикусил язык, совершенно не знаю, что сказать. А все-таки не сдержал смех. «Да, мам, мы познакомились с Полин несколько лет назад в Испании». О! Пораженно выдохнула Барбара, а я готова была сгореть со стыда. Ну и черт мне дёрнул такое ляпнуть. Нет, мам, никаких «о». лием как ни в чем не бывало, подал ей нож и расставил на стол небольшие блюдечки. У нас просто была общая компания. Я даже не сразу узнал, Полин, когда ты ее привела. А я ни о каких таких «о» и не подумала. Перекривляла его Барбара, ущипнув за плечо. Просто удивилась тому, как тебе Синмир. И как тебе Испания, Полин? Лиму, насколько я помню, не очень понравилось. Вернулся злющий, как будто и не отдыхал. А мы с Паскалем так ни разу и не выбрались в Европу. Все больше по Южной Америке. Как мне Испания? Господи, и что я должна была ей сказать? Спасибо, отлично. Мне понравились острова, соборы на узких улочках. Искакать на члени вашего сына и его друга? — Я, если честно, не очень хочу вспоминать тот отпуск. Выдавила я и заметила, как Леем криво усмехнулся. Настроение вмиг испортилось. Так стыдно мне давно не было. И как мне теперь нужно было смотреть его матери в глаза? Ужасная погода. То ливни, то страшная жара. Ну да, мне бы тоже не понравилось. Барбара выложила на тарелке порезанный пирог, а я поняла, что мне кусок в горло не полезет. Блин, мам, прости, но нам, правда, нужно ехать. Ли посмотрел на часы, а я облегченно выдохнула. Я не думал, что уже так поздно. У меня сегодня встреча, а еще Полин нужно закинуть домой. Ой, ну езжай на свою встречу, деловой какой! По-доброму передразнила его Барбара и посмотрела на меня. А мы с Полин посидим, поболтаем девочками. Я потом сама ее отвезу. Ну Нет, вот этого я сейчас точно не выдержу. Я бы с удовольствием осталась, но день сегодня был тяжеловатый, и, если честно, я валюсь с ног. Мне даже не пришлось сильно стараться, чтобы напустить на себя страдальческий вид. Лучше перенесем эти посиделки на следующий раз. Как жалко. Барбара удрученно вздохнула. Ну, я тогда хотя бы пирог тебе с собой дам. Через пару минут мы уже сидели в машине Лиэма с двумя свертками, а я безучастно смотрела в окно, пока он вез нас домой. «Тебе правда куда-то надо?» Лием тихо хмыкнул и прибавил газу. «Нет, Полин, я просто хотел забрать тебя оттуда. Мне жаль, что я испортила хороший вечер. Не бери в голову, ладно? И перестань столько думать о...» Он не стал продолжать. Но я прекрасно поняла, что он имел в виду Испанию. Да мне и самой не хотелось так реагировать на одно лишь незначительное упоминание об этой стране. Но мысли неизменно против моей воли переключались на определенный контекст. Остаток дороги прошел в молчании, а войдя в дом, Лием поцеловал меня в висок и шепнул на ухо. «Как переоденешься, спускайся в гостиную». Кивнув, я поплелась наверх. И хотя больше всего мне сейчас хотелось рухнуть в кровать и закутаться в одеяло, проигнорировать его просьбу я не могла и поэтому, натянув на себя домашние шорты и свитер Лима, в котором я чувствовала себя как-то особенно защищенно, направилась вниз, в огромную комнату с высокими потолками, деревянными балками и окнами во всю стену, из которых днем открывался обалденный вид на далекое озеро, так как дом располагался гораздо выше раскинувшегося внизу городка. На красивом угловатом кофейном столике Стояло два бокала, бутылка вина и тарелки с нарезанными маленькими кусочками пирогом. А Леем, сидя на корточках, укладывал в каменный камин сухие поленья. Вес прокрутилась рядом с ним, то потираясь мордой о его широкую спину, то любопытно подсовывая нос ему в руки. Забравшись с ногами на мягкий диван, я завернулась в плед. А когда в комнате весело затрещал огонь и Леем уселся рядом со мной, нырнула в его приглашающее объятия, скрутившись клубочком. Ладно, вот так было еще лучше, чем в его свитере. И даже веспор, запрыгнувшая с другой стороны от него и недовольно косившаяся на меня, не могла испортить эти ощущения. «Спасибо», — прошептала я, коснувшись губами под его подбородком, и Ли мягко усмехнулся, подав мне бокал. «Всегда пожалуйста» но я хочу, чтобы ты забыла о том месяце и перестала так остро реагировать. Мама, конечно, вряд ли что-то заметила, но... Но он все видел. И хоть сделал вид, что все в порядке, ему это не понравилось, а я поняла, что тоже начинаю его чувствовать. Совсем немного, но это показалось таким важным. Расскажи мне что-нибудь. Тихо попросила я, чтобы уйти от этой темы. Что, например? «Не знаю. Почему ты сбегал из дома?» Лием закатил глаза и покачал головой. «Так и знал, что мне это аукнется». «Не хочешь говорить об этом?» «Да нет». Он бархатисто рассмеялся, поцеловав меня в макушку. «Просто там и рассказывать-то нечего. Мама слишком меня опекала и в детстве, и в подростковом возрасте. Из-за этого у нас были достаточно сложные отношения» и в какой-то момент я начал бунтовать. Наверное, на зло ей. То связывался с дурными компаниями, ей приходилось забирать меня из полиции, то пытался улизнуть сюда к дяде из-под ее неусыпного контроля. Тогда я уже точно знал, чем хочу заниматься, и не видел смысла в том, чтобы доучиваться в школе, не говоря уже о поступлении в колледж. Мне казалось, что в нашей работе не нужны какие-то особые знания. Лем хмыкнул и, сделав глоток вина, нежно запутался пальцами в моих волосах. Но перед выпускным классом, приехав сюда на лето, я познакомился с одним человеком, который поставил мои мозги на место. Он очень жестко меня поломал тогда. Сначала долгим и тяжким физическим трудом до кровавых мозолей и сорванной спины. А потом и рассказами своей жизни, которые я и хотел бы воспринимать как пустые байки но слишком уж правдоподобными они были. Он был первым и, наверное, единственным, с кем я в то время так много разговаривал, кого действительно слушал и чей авторитет воспринимал. И я всегда буду ему благодарен за то, какой стала моя жизнь. Ведь если бы не те два месяца с ним здесь на стройке, я бы вряд ли добился того, что есть у меня сейчас. И что это был за человек? Твой отец? Лиэм сказал это так просто, как само собой разумеющееся, а я пораженно подняла голову, заглядывая в его спокойное лицо. И мне до сих пор было странно, что в моей жизни появились люди, которые действительно знали Паскаля, которые могли что-то рассказать о нем. Каким он был? Жестким, ответственным, справедливым, нелюдимым, вкалывал как проклятый, И очень мало кого действительно впускал в свою жизнь. А еще он был очень начитанным. С ним всегда было о чем поговорить. Это восхищало, и я тоже стал читать. Единственная тема, которую твой отец избегал, — это его прошлое, за исключением тех наших с ним разговоров. Долгое время я знал наверняка только то, что он приехал из Франции. Уже гораздо позже, через много лет, оказавшись у него дома, Я увидел его фотографии с маленькой девочкой. Но даже тогда он просто сказал, что это его дочь. Воспоминания о тебе он оберегал с особым трепетом. А ты была такой шкодной в детстве, с этой пальмочкой на голове и без передних зубов. Не могу поверить, что ты это видел. Я обреченно застонала, уткнувшись носом в грудь Лима, в очередной раз за этот вечер сгорая со стыда и почувствовала, как его тело вибрирует от беззвучного смеха. — Ладно тебе. Когда-нибудь мама покажет тебе и мои детские фотографии. Вот где все действительно было ужасно. — Слабо верится, учитывая, как ты выглядишь сейчас. Буркнула я, а леем приподняв мое лицо пальцами, наклонился к самым губам и твердо произнес, смотря прямо мне в глаза. — Ты до чертиков и сейчас. И была в детстве. А потом осторожно поцеловал меня. Тепло и чутко. Через пару мгновений отстраняясь и снова укладывая меня к себе на плечо. Сердце отозвалось мягким трепетанием, и я теснее прижалась к Ли, думая над тем, что он мне только что рассказал. И в отличие от того первого вечера не чувствовала ни капли ревности, испытывая какую-то необъяснимую признательность за то, что благодаря Паскалю Ли из шалопая превратился в такого удивительного мужчину. Интересного, эрудированного, серьезно относящегося к жизни. А еще веселого, заботливого и до невозможности чувственного. Хотя, скорее всего, это было уже от Барбары. А как вообще мой отец и твоя мама познакомились? После колледжа я окончательно перебрался сюда из Торонто. И иногда мама приезжала навестить меня и Рассела. Конечно же, она приходила на стройку. И, конечно, я рассказывал ей про Паскаля. Это не была любовь с первого взгляда или что-то такое. Уже потом я узнал, что очень долгое время они просто перезванивались. В какой-то момент мама стала приезжать гораздо чаще, а твой отец начал ездить в Торонто. Никто и не подозревал, что их что-то связывало, пока однажды Паскаль не вернулся сюда уже вместе с ней, и всеми ее вещами. «И ты не был против?» «А почему я должен был быть против?» Лейм, не понимающий, свел брови, смотря на меня сверху вниз. «А как же неусыпный контроль и гиперопека, из-под которых ты от нее сбежал?» Он тихо рассмеялся и положил подбородок на мою макушку, поглаживая по плечу. «Я давно вырос, Полин!» Наши отношения с ней стали такими, какие они есть сейчас. Я переживал, что в Торонто она одна, и был рад, что она переехала сюда. Тем более, что нашла человека, с которым ей хорошо. Да и Паскаль начал меняться с ней. Стал более общительным, открытым. Мне не на что было жаловаться. — Ли, а почему Барбара была одна? Твой отец, он... Я не знала, имею ли право задавать этот вопрос, не знала, не заденет ли он его, но и не спросить не могла. Ничего такого. Они с мамой встречались в школе. Она забеременела в семнадцать, родители настояли на свадьбе. Но как таковых чувств там не было. Они пытались ужиться, но когда мне было года три или четыре, разошлись. У отца появилась другая женщина, и он попросил у мамы развод. Вы общаетесь? Редко. Он не сильно интересовался моей жизнью. Я не навязывался. А ты опять загрустила. Лем досадливо сдвинул брови и поджал уголок губ. Кажется, моя миссия провалена. Может, мне тогда стоит начать тебя щекотать? Не надо! Прыснула я, стоила его пальцем коснуться моих ребер и потянулась к нему за поцелуем. Лучше подай мне пирог и расскажи еще что-нибудь. А как же никакой еды на ночь? Хохотнул Лем, наклоняясь к столику за тарелкой, и я скорчила ему рожицу, забирая ее из его руки. Это не еда, а самый восхитительный персиковый пирог, который я когда-либо пробовала, и от него я никогда не откажусь. К тому же ты и правда отлично сжигаешь все мои лишние калории. За огромными окнами начался снегопад, в камине уютно трещал огонь, а я наслаждалась сладостью домашней выпечки, хрустящей кислинкой белого сухого вина, теплом лима и глубоким раскатистым тембром его низкого грубоватого голоса. И этот вечер был похож на тот, который мы провели с ним по телефону. Только сейчас он был рядом. И это было волшебно.